Не всякого полюбит счастье. Нет, сама Дуся Булыгина никогда и не мечтала на учительницу выучиться. Она о семилетку-то с трудом дотянула. Варвара Васильевна из жалости по математике тройку поставила. Ничего Дуся не давалось, ни дроби, ни прочие формулы. Даже таблицу умножения только на пять хорошо помнила. Пять на пять — двадцать пять, а на семь и на восемь — ну ни в какую. Нарожают детей от алкоголиков, а ты потом мучайся, долби им теоремы. Это Варвара Васильевна, учительница русского языка, жаловалась. Она не думала, конечно, что Дуся слышит. Права она была, Варвара Васильевна. Что тут говорить? Хотя все мужики в деревне пили, но все-таки не до угару и смертного боя, как ее родитель. Все-таки дверей в хате не ломали и по морозу жену до детей не гоняли. Сестренка младшая... Та еще хуже училась. Она и читать не могла. Буквы у нее в глазах путались. А может, подросла бы и поумнела, кто знает. Не пришлось ей подрасти. Главное — не понять, что его так злило. Хоть трезвого, хоть пьяного. Все на маму орал. То щи пустые сварила. А где же ей мясо было взять? Кто на рыбалку не собрала. А какая у них вкылтого рыбалка? Бедность одна, даль несусветная. Да княж Погоста, ближайшей станции, 60 километров ходу. Правда, места их были знамениты когда-то монастырем. Говорят, чудесный крест там хранился и людей исцелял. Да монастырь закрыли еще до Дусиного рождения, сразу после революции. Монахинь разослали по тюрьмам. В домах и церквах детская колония стала жить. Назвали детским городком. Это Дуся уже сама помнила но в тридцатом году и городок закрыли, переделали в лагерную зону. Все в лак. Ходили слухи, что свезли туда много заключенных, что есть среди них безвинные и образованные. Никто этого понять не мог и не пытался даже. Одно ясно, не будь того лагеря и лазарета при нем, не жить Дуся на белом свете. Самого пожара Дуся не помнила. Родитель в тот свой последний раз так напился, что до дому не дошел. Чуть у крыльца не замерз. Да мама подобрала на свою беду и в хату затащила. Они с сестренкой сразу спать легли, подальше от греха. А отец, видно, согреться никак не мог. Вот и стал среди ночи угли разгребать. Дуся проснулась от страшного жара и боли в голове. Огонь по волосам полыхнул. Как была, вылетела на мороз, лицом в снег, и вдруг поняла, что сестренка в доме осталась. Вроде назад побежала, или только хотела побежать. Крыша уже провалилась, огонь вовсю полыхал, ни мамы, ни сестренки. Добрые люди отнесли ее почти бездыханную в лагерный лазарет прямо в руки к Станиславу Гавриловичу. Он поляк был, сам из заключенных, но освободился и работал главврачом в лазарете. Хоть других врачей там и не было, только две сестры до да аптекарша, но Станислав Гаврилович во всех бумагах про себя писал главврач Северного железнодорожного лагеря. Может, для солидности. Один бог знает, как он Дусю выхаживал, чем мазал сгоревшие руки и лицо, но выжила она. Только волосы совсем не росли, пучки какие-то на голове, и руки страшные. Пальцы плохо распрямлялись, но все сживая. Станислав Гаврилович ее при лазарете и оставил санитаркой. А звал он Дусю, Погореловной. Вроде для смеху, но получалось ласково. Что говорит, святой был человек, жалел как родную, полы мыть не велел вовсе, не своими руками ведра таскать, а нашел ей работу чистую и душевную, за малыми детками ходить лучше не пожелаешь. Дуся хорошо помнила, как Кира появилась. Станислав Гаврилович сам и привел ее прямо к Дусе в подсобку. Сразу было видно, что из образованных. И красавица, глаз не оторвать, хоть маленького росточку и стриженная, как все заключенные. «Вот, — говорит Погореловна, — принимай помощницу. Это Кира Дмитриевна Котенина, дочь прекрасного врача и большого ученого. Случилось мне с ее отцом работать в Средней Азии, и погиб этот замечательный врач ради жизни других людей. А благодарные люди в ответ дочку его красавицу арестовали, да в тюрьму. Не нужно, дорогой, не говорите так. Папа работал для людей, это правда. А тут не люди вмешались». Удивительно, что она зла в душе не хранила. И другие такие же встречались благородные. Но жизнь их все равно не щадила, уж Дуся насмотрелась. Кира Дмитриевна была на сносях. Сразу заметно ничего удивительного. Случалось и раньше, что в их лазарете женщины-заключенные рожали. Станислав Гаврилович даже маленький детдом организовал для таких младенцев. Как раз Дуся там и смотрела за малышами, а матери к ним прибегали после работы. Киру Дмитриевну главврач определил Дуся в помощнице, выхлопотал ей до рода в такое разрешение. Какое хорошее выпало время. На пару они быстро управлялись, укладывали деток, а потом сидели у огонька, пили кипяток. Кира Дмитриевна истории разные рассказывала, все больше из книжек. Но иногда вдруг принималась вспоминать про родителей и сестренку, про сказочный французский город Париж, где вместо домов прекрасные дворцы – а на самой большой площади построена огромная башня из железа». Говорила она чудно, как будто не по-русски. Слова переиначивала. «Сразу и не разберешь». Но Дуся быстро привыкла. И песни пела непонятные, французские. Даже пыталась Дусю учить, но куда Дусе слова эти иностранные запомнить. Сколько в школе учила иностранный язык, немецкий, ничего в голове не осталось. Да и не хотела она на фашистском языке разговаривать. Еще чего. Да, война с немцами уже началась тогда, но в лагерной жизни мало что менялось. Только все голоднее становилось. Разрешилась Кира Дмитриевна в апреле. Долго промучилась, но девочку родила хорошую, здоровенькую и спокойную. Только назвала странно — Валерия. Никак Дуся привыкнуть не могла, что у них в поселке еще до войны механизатор был из городских — Валерка Зотов. Разве можно девочку мужским именем называть? Но спросить постеснялась, конечно, а девочку про себя звала Валей. Так получалось красивее и ласковее. Керу Дмитриевну вскоре после родов опять в зону отправили, на лесоповал. Она только ночью к девочке выбиралась, чуть живая, но даже Станислав Гаврилович ничем не мог помочь. А потом и вовсе беда случилась. Как-то вечером пришел Станислав Гаврилович весь белый, Плотно закрыл дверь в детскую. «Перемены у нас, Погореловна. Лазарет расширяют, а детский дом переводят. Решили объединенный детдом в другом лагере открыть. Там народу больше. И наших младенцев к ним повезут. У Дуси аж сердце зашлось. А как же матери? Кто их пустит в другой лагерь? Они что, вовсе детей своих не увидят? Что ж ты мне душу торвешь? так страшно, закричал». Дуся была окончательно сомлела, но Станислав Гаврилович тут же обнял ее, как маленькую, к груди прижал. — Ты вот что, Погореловна, голубушка, ты спокойно меня послушай. Давай сделаем доброе дело хотя бы для одной матери. Ты Кирину девочку к себе забери. Вроде как твоя дочка, никто не хватится. А сама в санитарках останешься. В лазарете работы много. И комната за тобой, никто не тронет. Прошу тебя. Он ее просил. «Да она только и мечтала, хоть как-то Кире Дмитриевне помочь. Да разве ей трудно девочку взять, да еще ее любимую голубушку Валечку?» В тот же день перетащили вещички, какие-никакие, кроватку сложили из ящиков. Кира вся тряслась, но не плакала, только всю Дусю обнимала, да руки ей норовила целовать. Ее-то руки погорелые. «Один дом вскоре перевели». Все правдой оказалось. Но самое страшное, что и Станислава Гавриловича перевели. Куда, почему, так Дуся и не узнала. Приехал другой врач, грузин, Арсен Иванович. Может, и неплохой человек, но для Дуси совсем чужой. Ничего тут не поделаешь. Девочка росла чудесная. Такая умница и болтушка, пером не описать. Главная Кира Дмитриевна с ней на своем французском языке говорила. Непонятно, но так красиво, как птички чирикали вдвоем. Дуся слушала и любовалась. И как такая маленькая девочка все запоминала. А с Дусей девочка на нормальном русском языке разговаривала, никогда не путалась, вот что удивительно. И звала она их обеих мамами. Вот смех это, мама Кира и мама Дуся. К этому времени война закончилась. строгости стало меньше. Кера Дмитриевна почти каждый вечер забегала. Сидела в обнимку со своей доченькой, слова ей разные шептала, песенки свои французские пела. Для Дуси она сплела из ниток сказочной красоты скатерть. Все норовило по хозяйству помогать. То Дуси на рабочие халаты постирать, то картошку почистить. Только морока одна и неудобство получалось. Дуся давно научилась своими горелыми руками любую работу выполнять хоть стирку, хоть шитье. Это вам не математику учить. Кира Дмитриевна все мечтала, как освободиться, и поедут они втроем к Кириной маме, станут жить в большом красивом доме. Может, и сестренка уцелела, вот обрадуется. Была у нее фотография. Две похожие девочки сидят в обнимку, на них чудное платье, шляпки, светлые длинные шарфы. Дуся таких нарядов и не видала никогда. На обратной стороне было что-то написано по-иностранному, и стояли цифры — 1932. Кира Дмитриевна карточку просила хранить среди самых важных документов, да Дуся и сама понимала, что это ей единственная память из прошлой жизни. Нет, не мучилась она, даже не успела понять. Так люди рассказывали. Все бревна сразу рухнули, вроде крепление оказалось слабое. Дуся смотреть не пошла, не от страху, покойников она навидалась. Но такая тоска напала. Не закричать, не дыхнуть. Не хотела она Киру Дмитриевну, изродованную и раздавленную в памяти, хранить. Валечка ничего, конечно, не понимала, ей пятый годок шел, играла в свои камушки. И тут напал на Дусю ужасный ужас. Вдруг хватятся, вдруг узнают да заберут девочку. Сама не помнила, как собрала вещи, самое главное, карточку Кирину, книжки, что от Станислава Гавриловича остались одежонку. Девочку закутала в Кирину скатерть. Господь пожалел. К ночи уже добрались до станции, мужик один подвез с полдороги. В княж по гости и осели. От греха Дуся решила никому не открываться. Одна старуха им угол сдала, почти без денег. Хорошая попалась старуха. Дуся устроилась убирать в местную школу, документы новые оформила. Вроде как погорельцы они с дочкой. И притворяться особенно не пришлось. Только глянули в сельсовете на руки, да голову облезлую, ничего больше и не спросили. Девочку Дуся записала Валентиной Петровной Булыгиной, чтобы не путаться. Она ж сама была Евдокия Петровна. Так и выжили. Главная Валечка ее первой отличницей стала. Первой на всю школу. Но просто все учителя хвалили. И по математике, и по русскому, и по немецкому, и даже по рисованию. И как хорошо, что Дуся тогда именно в школе убираться пошла. Весь день девочка на глазах, не голодная и не обидит никто. А в последнем классе сам директор вызвал Дусю к себе в кабинет и стал говорить на «вы», хотя роду ее так никто не называл. Евдокия Петровна, вы же знаете, что у нас только восьмилетка, а Валя заканчивает отличницей по всем предметам, ей нужно учиться дальше. Что вы думаете, например, по поводу педагогического училища? Есть хорошее училище в Архангельске, студентам полагается общежитие, мы можем хлопотать о стипендии. Сердце забилось от радости, прямо из груди выпрыгивает, но Дуся собралась силами и ответила достойно. А что ж, можно и в учительнице, такую девочку в любом городе возьмут, еще спасибо скажут. Вот так и выучилась ее Валечка, стала учительницей младших классов, самой главной. С нее у деток вся жизнь начинается. Даже песня такая есть, учительница первая моя. Дуся, сколько не слушает, каждый раз плачет почему-то.